Глава тридцать восьмая. Новость, которая поспешила обрадовать нас Линнет, была действительно радостной. Джейми был схвачен и задержан полицией. Может, он потерял бдительность, но, скорее всего, сыграла роль вознаграждение за поимку, которую назначил Стив Уолтон. Теперь я была абсолютно свободна. Развод наш точно никто не мог уже оспорить. Я даже теперь могла вернуть себе девичью фамилию. Однако это было для меня уже не принципиально Мы с Моникой путешествовали в шикарных апартаментах ещё сутки. Кстати, если бы поехали обычным маршрутом, нам предстояли бы две пересадки. А так, вагон владельца железнодорожной компании мистера Уолтона цепляли к другим составам на каких-то станциях. Мы этого даже не замечали. Замечательно отдохнув и выспавшись в дороге, Холодным ранним утром мы приехали в город, где по отчётам детектива в Генри находилась психиатрическая клиника. Я уже ни о чём другом думать не могла. Оливия провела здесь по доброй воле целых 30 лет. Почему она не захотела довериться любящему мужу сразу? Хотя, поставив себя на её место, я понимала, как невыносимо ни старой ещё женщине стать обузой для окружающих, осознавая, что молодой муж будет ежедневно видеть впадающую в маразм жену, которая привыкла быть исключительным очарованием в глазах окружающих. Но для чего тогда мы даём клятвы быть вместе и в горе, и в радости?» С такими мыслями я ехала по городу в автомобиле. Здесь климат отличался от нашего, было заметно холоднее и суши. Ещё лежал снег, беленький и пушистый, он придавал городку особое очарование. Люди по улицам семенили розовощеки от мороза. Наш водитель то и дело нажимал на клаксон, пугая мальчишек, норовящих выскочить на дорогу. Те в ответ свистели и кидались снежками. Машину подбрасывало на ухабах, а мой желудок сжимался при этом каждый раз от волнения. Ехать, как сообщил водитель, оставалось совсем чуть-чуть. Минут десять. «Волнуйтесь, мисс Мэллоун». Моника взяла меня за руку, чуть сжала, пытаясь поддержать. «Не то слово» призналась я, нервно сглатывая комок, который с самого пробуждения плотно застрял в горле. Из-за этого волнения я не позавтракать не смогла, ни даже кофе выпить. И встречи с Оливией, неизвестность в том, здорово ли я сама, об этом всём было думать мучительно, а не думать невозможно. «Почти приехали», — объявил водитель, показывая рукой, в какую сторону смотреть. Отсюда был виден только парк, Большой, обнесённый высокой оградой с изящными острыми пиками. «Через такую не пролезешь, если что», подумала я. «Крепкая клеточка». Белое здание открылось нам, когда мы выехали на подъездную дорогу, широкую и ровную. В снегу всё выглядело очень мило. Водитель пошёл поговорить с охранником, и ворота распахнулись. Навстречу нам по ступенькам спустилась женщина в белой униформе в накинутом на плечи пальто. Она помахала нам рукой и стала подпрыгивать на месте, замёрзла. Мы выгрузились сами, а водитель вытащил наши чемоданы. «Мисс Мэллоун!» — закричала женщина со ступенек. «Нам звонила ваша помощница, так что мы ждём вас». «Хорошо, когда не приходится ничего объяснять». Пожав нам руки, встречающая представилась. «Я Сара Треко, ассистентка доктора Полсона, нашего главврача. Он велел встретить и устроить вас в крыле для посетителей». «Скажите...» «Моя тётя Оливия Томас в самом деле прямо здесь, и я смогу сегодня же её увидеть?» Голос мой подрагивал, выдавая нервное состояние. «Прямо здесь, да. Непривычно, что она...» «Оливия, мы привыкли к другому имени», — заулыбалась Сара. «Вы не волнуйтесь так. Ваша тётя в полном порядке, насколько это возможно. У нас высококлассное обслуживание и уход. Когда вы сможете увидеть её, решит доктор». «Да-да, конечно», — торопливо согласилась я. «Мне стало вдруг непонятно. Нахождение в таком заведении, несомненно, стоило страшно дорого. Как Оливия могла обеспечить себе такой пансион?» Нас провели в крыло здания, похожее на коридор отеля. Навстречу прошла женщина, поздоровавшись буднично. «Некоторые из родственников приезжают часто и живут здесь подолгу», — сообщила Сара. «Я почувствовала сильнейший укол. Ко всем приезжали, всех навещали, и только Оливия была одинока». Возможно, она ждала каждый день, но никто не приходил, не приезжал и не навещал её. Глаза мои наполнились слезами. Скорее бы увидеть её, сказать, что ты и Томас искал её все эти годы. Скоро доктор сможет принять нас. Прошу вас, доложите ему, что мы приехали и готовы встретиться с ним прямо сейчас. Хорошо, мисс Мэйло, так и доложу. Вы отдыхайте пока с дороги. Сара вышла из комнаты, оставив нас с Моникой. Разве я могла отдыхать? Измеряя помещение с двумя узенькими кроватями шагами, я смотрела себе под ноги и считала шаги. Моника не прерывала моего молчания. Тихонько разложила вещи и присела, не приставая ко мне. Шагов я насчитала 2614, когда раздался аккуратный стук в дверь. Я рывком распахнула её и увидела не Сару, а мужчину средних лет, но ещё моложавого, наверное, лет 35. Мисс Мэллоун Он смотрел на меня вопросительно, а затем заулыбался. Хотя зачем я спрашиваю? Сходство просто поразительно. «Да, я Вэллори Мэллоун. Почувствовав, что Моника подошла сзади, обернулась к ней. А это Моника Кроу. Очень приятно, дамы, пойдёмте, я провожу вас. А поговорим по дороге. Сара сказала мне, что вы в нетерпении». Он снова улыбнулся. Моника тронула меня за рукав. «Сходите сначала сами, мисс Вэллори» вновь я пошла с доктором по коридору. «Скажите прежде, мисс Мэллоун, что вы хотите узнать о вашей тёте?» «Оливии. Простите, мы привыкли к другому её имени, под которым она жила здесь все эти годы». «Да, я знаю. Скажите, она помнит хоть что-нибудь из своей жизни, из прошлого, родных?» Доктор пожал плечами. «Трудно сказать, что из её рассказов является плодом её воображения, а что — реальностью». История её болезни ведётся аккуратным образом. Вы можете ознакомиться, если нет более близких родственников. Иногда Оливия в полном здравии, рассудок её не замутнён. А бывают дни, и даже недели, когда бедная женщина не узнаёт никого. Даже тех, кто годами ухаживает за ней. В остальном она милейший человек, настоящая леди, мы все её любим. Доктор улыбнулся мне профессионально, успокаивающе. «Мы пришли». Кивнул он на большие застеклённые двери с тонкой металлической сеткой, за которыми находились люди. С виду это было похоже на кафетерий или столовую. Люди сидели за столиками в одиночестве или парами, разговаривали, общались. Кто-то из них сидел молча, уставившись в одну точку или слегка раскачиваясь. «Вон она!» — доктор указал куда-то, я не поняла, куда именно. «Пойдёмте вместе». Наконец я увидела её. Сухонькая, худенькая... С аккуратной прической Оливия сидела ко мне боком. Она смотрела в окно на дорогу и была такой маленькой и хрупкой, что казалась эльфом. Чтобы не разреветься и не напугать её, я вцепилась ногтями в своё запястье и глубоко задышала. «Как вы, дорогая!» — доктор тронул её за плечо. «Посмотрите, к вам посетитель!» Сначала женщина не отреагировала на его слова, а когда я подставила стул и села напротив, смотрела словно сквозь меня. «Оливия», — прошептала я едва слышно. Что-то дрогнуло в её лице, и Оливия посмотрела прямо на меня. Смотрела долго. Взгляд был непонятен сначала, а потом проявилось словно бы недоверие, удивление. «Нэя...» произнесла она наконец и протянула руку, чтобы коснуться моего лица. «Она приняла меня за свою сестру. Конечно!» Взяв её за руку, я принялась поглаживать её. «Я дочь ней тётя Оливия. Меня зовут Вэллари. Я искала и нашла вас». Мой голос прерывался, а слёз даже не вытирала. Всё равно они текли по лицу, капая мне на руки и платье. «Вэллари», — повторила Оливия. «Дочь Нэй, как похоже!» Доктор довольно потирал руки. «Просто замечательно, я бы сказал. Дам вам побыть наедине, а потом мы поговорим все вместе». С этими словами он удалился. Тётя продолжала вглядываться в меня, выражение её лица становилось всё более осознанным и встревоженным. «А где нея с трудом выговорила она. «Где Тэй?» Стоит ли говорить Оливии сейчас о смерти младшей сестры, я не знала, поэтому опустила первый вопрос. «Ты всю жизнь искал тебя и ждёт до сих пор», — твёрдо сказала я. «Ты поедешь со мной домой?» Оливия смотрела так же чуть удивлённо и встревоженно. Медленно-медленно выражение её лица сменилось на взволнованное, но с тенью радости и надежды. «Домой?» Она снова посмотрела в окно на дорогу. «Да, я очень хочу домой». Я выдохнула и осторожно обняла её, такую маленькую. Доктор сообщил, что выпишет Оливию в течение трёх дней, после анализов и назначений, а я попросила его о консультации для себя и Моники. После этого позвонила Линнет и попросила готовить дядю Тея к возвращению Оливии, очень медленно и осторожно, не сообщая ничего до самого нашего приезда.